в зеркале во всю стену. Нью-Йорк. Новая страна открывается нынче для путешественника не с тихих окраин, как то должно было бы естественно произойти, а по большей части из самого центра, из самого сердца, из столицы, с аэропорта или железнодорожного вокзала. Ушли и уехали те времена, когда оглядчивый путник трусил себе на лошадке через границу, удивляясь тому, как незаметно один народ переходит в другой, а запредельный пейзаж и вовсе ничем не отличается от того, что радовал или раздражал глаз часом или днем раньше, в стране с другим хозяином и под другим названием, выходя из своего дома и отправляясь в путь, человек отрешался от всех житейских забот, целиком погружаясь в иные, путевые. Теперь и славное слово это «путник» вышло из моды и встречается разве что в литературе, тяготеющей классической традиции. На смену мечтательным путникам пришли деловитые туристы. Очутившись в каком-нибудь Бангкоке или пропахшим перцем Занзибаре, они не хлопают по-простецки глазами. Это ведь так обычно и просто облететь мир на самолете, мало уже чем отличающимся от парохода разве что вместо трубы у него хвост и крылья. Они организованно становятся в очереди и, постояв минут пять, протягивают книжечку паспорта услужливому чиновнику, и штамп, как ключ, открывает перед ними ворота города и страны. Рассуждая о некоем загадочном царстве государстве, что лежит за лесами, за морями, за высокими горами, за три девять одним словом земель, мы думаем... Дамы и господа, о неизбежной скуке трех-но-пятичасового ну, перелета, о забавном небесном обеде да о сигаретах и водке, приобретаемых со скидкой во время путешествия. Помилуйте, да путешествие ли это? А что же тогда кровавые труды Колумба, Марко Пола и Давида Ливингстона? Путешествия превратились из страсти в хобби, из работы в праздность. «О, добрый конь, друг путника!» Капитан Том Джонсон приветствует вас на борту своего Джамбо. Не забудьте пристегнуть привезные ремни. Спасибо за внимание, дорогие дамы и господа. Вадим Соловьев, миновав Атлантический океан, свалился с неба в город Нью-Йорк, что в новом свете, и аэропорт имени Кеннеди не произвел на него впечатления. Стоя в длиннейшей очереди, Ведущий в таможню с почти пустой сумкой в одной руке и пишущей машинкой в другой, он представлял себе, как было бы замечательно, если бы он прилетел сюда прямо из Москвы в гости. Воображенная радостная картина была, однако, омрачена вот чем. Паспортный контролер, разглядывая Вадимовы бумаги, строго на него глядел и спрашивал о чем-то, чего Вадим совершенно не понял. Сердитые взгляды официального человека оставили горький осадок и заставили думать о неизбежных грядущих неприятностях. Неприятности могли начаться прямо с порога, если Володя Бромберг, которому Ксения звонила из Парижа, не приехал почему-либо на аэродром. «Куда тогда пойдет Вадим Соловьев?» «Куда поедет?» К «Кому?» «К Володе Бромбергу, которого Вадим не знал и не видел никогда в жизни?» Тоже не особенно хотелось ехать. Но Ксения сказала, что он свой парень и хорошо акклиматизировался в Нью-Йорке. Свой или не свой, но хотя бы бывший москвич и журналист. Через него можно будет связаться с Костей Семашко и с Левкой Дупелем, и Витька Альтшуллер тоже, кажется, здесь и работает, кажется, на «Голосе Америки». По другим, правда, сведениям Левка Альтшуллер Снял двухсерийную комедию в Рио де-Жанейро, а по-третьим открыл в Австралии заправочную бензоколонку. Еще есть Немо Золотарь. У него свой русский театр на Бродвее. Это известно точно. Ну и, конечно, Соли Клибов. Он купил ресторан где-то в центре, но к нему лучше ходить обедать. Это все-таки противно, когда поэт, бывший смог, переквалифицируется в рестораторы. Примечание. Смоги. Самое молодое общество гениев. Нелегальное литературное течение в Москве в начале 60-х годов. Конец примечания. Пообедать – да, но говорить с ним всерьез о литературе все же как-то неловко. Да, что не говорить, а в Нью-Йорке этом своих людей хватает, всех сразу и не вспомнишь. Действительно, вторая Москва – этот Нью-Йорк. А что пограничник такой сердитый, так у него, может, глисты? Самое главное, чтобы этот Володя Бромберг приехал, не обманул. Володя приехал. Он стоял с озабоченным видом у выхода из таможни, выглядывая в толпе Вадима Соловьева. Заметив высокого молодого человека с пишущей машинкой, он энергично помахал ему рукой над головой приветствуя, но как бы одновременно и морально поддерживая. «Ты, мол, Вадим, не падай духом. У нас в Америке все будет окей». После взаимных приветствий, довольно сердечных для первой минуты знакомства, Володя взял пишущую машинку и, быстро то и дело поглядывая на часы, зашагал перед Вадимом на стоянку. «Хорошая тачка», — определил Володя, отпирая дверцу своей машины. «Но не новая». «Шевролет» действительно был очень старый и очень большой. Вадим зашвырнул свой баул назад, а сам уселся рядом с Володей. «Лайсенс есть», — справился Володя, выезжая со стоянки. «Права». «А, права», — не сразу сообразил Вадим. «Нету. У меня машины ведь не было». «Шит», — лаконично оценил положение Володя. «Это надо». Он смачно шлепнул ладонью по перламутровой баранке руля. «Для бизнеса». Примечание. «Шит». «Дерьмо». «Английский». «Конец примечания». Вадим хотел было сказать Володе, что не собирается заниматься в Америке никаким бизнесом, но потом раздумал. Чтобы не затягивать неловкое молчание, да и из любопытства тоже, он решил поискать общих знакомых. «Ты Дупеля знаешь?» «Писателя» спросил Вадим. Его в Москве звали Эмиль Сергеев. «Ну как он?» «Сидит на Велфере», буднично осведомил Володя. Таким известием Вадим Соловьев был неприятно покороблен. Из разговоров с Роговым и Рубинчиком он знал, что хотя деньги и не пахнут, сидение на Велфере означает крайнюю степень падения и нищеты. Но он же профессионал, потерянно молвил Вадим. Он же был членом Союза писателей. Володя легко пожал плечами, показывая тем, что биография Дупеля Сергеева его не занимает ничуть. — А Костя Семашко? — разведал Вадим. — На Велфеере! — отрезал Володя. — Гонит самогон. Представив себе, как Костя Семашко, знаменитый переводчик грузинских стихов, гонит самогон в Нью-Йорке, Вадим Соловьев усмехнулся. «Костя Семашко, крупный холеный мужчина сорока лет, сердцеед и гурман в квадратных роговых очках, был известен в Москве не только своими переводами из грузинского, но и отличными американскими костюмами, кожаными пиджаками и какой-то особенной канадской дубленкой, перекупленной за большие деньги у брежневского референта. Он что, запил?» Косяглазом на невозмутимого Володю, спросил Вадим. «Пьет?» — обронил Володя. «И на продажу». «А золотарь Нема?» — уже с тревогой спросил Вадим. «У него русский театр на Бродвее». Ему так хотелось услышать, что дела Нема и золотаря замечательны, что указ театра каждый вечер выстраивается очередь и что спектакли идут при переполненном зале. «Шьет варежки», — сказал Володя, — «из цигейки». «Жена продает». «Какие варежки!» Готовый засмеяться этому очередному сообщению Володи, как шутки, переспросил Вадим Соловьев. «А театр?» «Нет его, что ли?» «Нет», — сказал Володя Бромберг и добавил философски. «Жизнь театр и заодно цирк». Немало общих знакомых соскалось у Володи Бромберга и Вадима Соловьева. «А я вот знал еще такого Солика Либова» сказал Вадим. Он в Москве стихи писал, а здесь говорят, открыл ресторан, пирожковую поморщился при увеличении Володя, прогорел, уехал в Новую Зеландию. Значит, соли клибов смог, уехал в Новую Зеландию. Это звучало озадачивающе. Что, собственно говоря, смогу либо будет делать в Новой Зеландии? А кто из наших ребят? Вадим замялся на миг. «Устроился?» «Сенька Глозман», — не помедлил с ответом Володя. «Сапожная мастерская. Польских Витька, пекарня. Мы попозже к нему подскочим, посидим. Только вот на маркет заедем, у меня там бизнес. Тебе тоже интересно будет». Примечание. Маркет. Рынок. Английский. Конец примечания. Отвернувшись к окну, Вадим Соловьев беззвучно смеялся. Нельзя сказать, что смеялся он по причине внезапно слетевшей на него веселости. Посещение рынка, на котором у бывшего журналиста Володи Бромберга был бизнес, не сулило Вадиму радости. То был колкой нервический смех, возникающий неизвестно с какой стати, неуправляемый ни разумом, ни силой воли. После такого смеха наступает апатия и полная бесчувственность. Хоть на куски режь, без наркоза. Витька на прошлой неделе пекарню купил, проинформировал Володя, и в голосе его звучала гордость за Витю Польских. 75 кусков. 15 чистыми, остальные в банке взял. Под 8%. Так он ведь, кажется, на телевидении работал. Сдерживая булькающий в горле смех, удивился Вадим. «Редактором». «Ну и что ж?» — несколько надменно спросил Володя Бромберг. «Все работали. Он раньше пищевой кончал. Я сам диплом видел. Здесь кто чего в Москве делал, это никого не колышет. Но если ты хочешь книжками кормиться, кормись на здоровье. Это твое дело». «Ну, это понятно», — согласился Вадим. «Но вот ты сколько уже в Нью-Йорке? Два года?» Ты здесь работал как журналист? Печатался? Сообщение о рыночном бизнесе заставило его призадуматься над достоверностью Ксениной информации. Нет, сказал Володя с прохладцей. Я хотел стать американским журналистом, но это невозможно. Значит, я стану просто американцем. Доллары, дом, новый бьюик. У тебя есть дом? спросил Вадим. Нет, еще, сказал Володя. Но будет. Если б я писал статейки в русскую газету, не было бы никогда. Он свернул с центральной дороги и ехал по каким-то заасфальтированным пустырям. Вот один гений сделал миллион на этом асфальте. Это ипподром. Бега. Здесь паркинги на десятки тысяч машин. Так вот, он за копейки купил право использовать эти паркинги, как хочет в те дни, когда нет бегов. И он устроил здесь маркет. Место 15 грюнов. Примечание. Грюн. Русский арго. Доллар. Конец примечания. Мест три Грюна. А он ездит себе на электрокаре, собирает бабки. Он гений. Эйнштейн, но в своем роде. На ипподромном базаре, на котором у Володи оказалось место, закрепленное долгосрочным контрактом, толпились тысячи людей. Здесь продавалось и покупалось все. От рыболовных крючков до кнопочных телефонных аппаратов, от французского сыра до гигантских поролоновых шляп неизвестного назначения. Володя Бромберг, не желавший по каким-то соображениям использовать сегодня свое торговое место, без хлопот уступил его за 25 долларов долговазой тетке с пикапом, доверху нагруженным столиками из фальшивого итальянского мрамора на резных ножках. Потом в английском гомоне Вадим Соловьев услышал звуки родной речи. Володя обсуждал торговые дела с продавцом собачьих цепей. Наших русских. Тут человек 15 наберется», — дал справку Володя Бромберг, переходя от цепного торговца к продавцу восточных сладостей из Тбилиси. Все довольны. Чистый барыш 40-50 гринов. И заметь, весь товар на 25% дешевле, чем в магазине. «Настоящий американец за таким товаром в другой штат поедет». «Ты меня понял?» Вадим покивал головой в знак того, что ему все ясно насчет американского национального характера. Уже на выезде с базара Володя показал Вадиму гения, в своем роде похожего на Эйнштейна. Маленький старый еврей в летном комбинезоне, с головой покрытой белым шелковым пушком и с усталыми грустными глазами мыслителя – ехал действительно на открытой электротележке. «Если бы он тут на Кадиллаке ездил, знаешь, сколько газолина бы сжег?» — спросил Володя и, не дождавшись ответа, закончил свою мысль. «На электрокаре куда дешевле. Он на нем как на троне сидит. Ему сверху все видно. Весь маркет. Он сам, что ли, деньги собирает?» — искренне полюбопытствовал Вадим Соловьев. «Ведь у него, говоришь, миллион есть». «Не сам!» — махнул рукой Володя. «Люди его собирают вон там в вагончике. Он только проверяет. У него глаз орлиный». «Орел-мыслитель», — подумал Вадим Соловьев. «Грустный старый орелик со вставной челюстью и с миллионом долларов в наколенном кармане летного комбинезона? На эти деньги можно издать, может, тысячу хороших книг. Перед сном орелик — Пьет боржом с молоком и читает в уборной биржевую газету. «Это Америка!» — голосом суровым и сочным сказал Володя, когда они выехали с рынка. Вадим Соловьев не стал спрашивать, что он имел в виду. Весь рынок в целом или конкретно гениального орелика на экономичной электротележке, или того человека, что торговал гигантскими поролоновыми шляпами неизвестного назначения?» С первого шага Америка не завоевала сердце Вадима Соловьева, но, быть может, он, направляемый хорошо акклиматизировавшимся Володей Бромбергом, просто шагнул не в ту сторону. Среди гостей Вити Польских, пекаря, Вадим Соловьев узнал с радостью для себя косматого неулыбчивого старика в вислом пиджаке с сигаретой в одной руке и с противоастматическим рожком в другой но вначале еще немного о Ксении. Хотя бы для того, чтобы упомянуть ее имя, прежде чем оно исчезнет, оставив след неясный и недолгой. Это по ее просьбе. Деловой Володя Бромберг приехал на своем «Шевролете» встречать Вадима на аэродром, а Витя Польских, бывший телередактор, преуспевший в пекарском деле, устроил прием в его честь. Это в ответ на ее просьбу». Один из коллег врача-сердечника передаст Вадиму конверт с двумя стодолларовыми бумажками, а средних лет вдова лентгенотехника даст ему приют в своем доме и накормит его сначала ужином, а потом завтраком. Три трудных, остроугольных американских месяца пройдут для Вадима Соловьева под знаком Ксении, а он об этом никогда не узнает. Маленькие житейские поблажки – Он будет воспринимать как подарки судьбы, а не как продолжающуюся заботу своей недолгой парижской знакомой, такой взбалмошной и взмутненной. Впрочем, не он один из проехавших в Америку через Париж, через гостевую спальню Ксениного дома, порадуется настойчивой благосклонности судьбы. Вот и все о Ксении Князевой. Неопрятный старик, Несомненно, тоже был обрадован встречей с Вадимом Соловьевым. Малого роста, Вадиму по подбородок, он обнимал его, стучал по его спине маленькими мягкими кулачками, прожег ему рубашку огоньком своей сигареты, хрипел и задыхался. Потом они отошли в угол и сели на диван, весьма довольные друг другом, и старик еще долго пыхтел и кашлял, нажимая на грушу своего противоастматического устройства. Старика звали Александр Карлович Лир. Когда-то о нем писали в московских газетах, как о восходящей звезде русской прозы, но потом он вдруг перестал писать, и запил, и сел, а выйдя взялся вести при каком-то заштатном рабочем клубе литературный кружок. В этот клуб молодые начинающие гении ездили не ленясь через всю Москву, Послушать, что дядя Саша, как они называли Лира, рассказывает про Достоевского, Платонова и Джойса, и почитать свое. Полтора года назад, вторично овдовев, Лир попросил разрешение на эмиграцию и получил его беспрепятственно. Часть его учеников провожала его, другая часть ждала в Америке. Везде одно и то же дерьмо, если по крупному счету отдышавшись, сказал Лир, и Вадим улыбнулся, вспомнив режиссера Кирилла Волоха. «Но когда встречаешь товарища, дерьмо вдруг перестает смердеть». Лир вот уже год сидел на велфере, и это обстоятельство его ничуть не смущало. Другое его смущало. «Ты в мощах писал об абсолютной свободе духа», — обняв Вадима за плечи, сказал Лир. «И Вадим испытал блаженство» говорили о его прозе. «Это твое беспокойство, твоя тема». Так вот, человек на необитаемом острове абсолютно свободен, но ему достает людей для сравнения своей абсолютной свободы с их свободой относительной. Своего «я» я ему в этой ситуации совершенно недостаточно. Ведь и счастье свободы, понимаешь ли, познается в сравнении – А в несвободе тоже есть свое счастье. И нельзя назвать его маленьким, потому что счастье не поддается измерению. Одинаковая свобода для всех бесцветна и пресно, а одинаковая несвобода горька и семицветна. Мы на необитаемом острове, Вадим, и мы одинаково свободны. Вадим Соловьев не возражал Лиру, хотя и не был с ним согласен всецело, но ему было приятно слушать старика. Кроме того, горькая и семицветная несвобода. Это Вадиму понравилось. «Да здравствуют булочники, мой мальчик!» — Прохрипел тем временем лир на ухо Вадиму Соловьеву. «Хлебопечение — одно из древнейших ремесел, куда более древнее, во всяком случае, чем телередактура. Наш хозяин. Ты помнишь его политкружку?» Вернулся таким образом к истокам. Можно быть уверенным, что бублики он печет не хуже, чем рассказы. Доказательством тому стол. Ты видишь, ножки прогнулись? А сколько очень хорошей водки! Стол был роскошен. Взглянув мельком, Вадим засек на белой крахмальной скатерти рубиновую икру, ростбив цвета кошачьего языка и янтарного рыбца какой давно уже не снился и секретарю Ростовского обкома партии. «Вкусно!» — сказал Вадим. «Если вы помните, дядя Саша, мне все равно, что есть». «Мне тоже!» — сказал Лир. «Я никогда не был гурманом, но я почти всегда был пьяницей. Давай-ка выпьем». Он поднялся и пошел к столу, и другие гости, словно бы дождавшись команды, тоже потянулись к угощению. «Садитесь, ребята, где кому светит». — пригласил Витя Польских. «Ну, поддадим. Вы на меня не смотрите, что я такой вареный. С пяти утра на ногах. Садись, Вадим. Вот в кресло». Дядя Саша право первой ночи. «Он свое получил, а теперь мы с тобой поговорим. Смирновочку пьешь? Бери калач. Бери, что хочешь». За столом впритык друг к другу разместилось человек десять. Почти всех Вадим Соловьев знал в лицо, видел когда-либо. Он только не мог припомнить, при каких обстоятельствах, скорее всего, за столом. Вот так же. Бывшие элит-кружковцы дяди Саши Лира были здесь тоже. Лева Дупель, Сеня Глозман, Костя Семашка должен был прийти попозже. Его решили не ждать. «Накладывайте сами», — поощал к действию Витя Польских. «Наливайте». «Ты только погляди на него!» Лир потянулся большой кудлатой головой к уху Вадима. «Вот что значит вовремя переболеть литературной ветрянкой! Ведь без таких энтузиастов мир бы оскудел, и мы вместе с миром. Отличный парень, между прочим, Витя Польских. Он, видно, устает здорово», — предположил Вадим. «И там, наверное, жарко, где он печет. Жарко, жарко!» подтвердил Лир. «Я там у него не был, как ты догадываешься. Там жарко, а здесь тепло и светло. Здесь он любит угощать своих собратьев по перушку, и я могу понять эту его приятную слабость. Я поступал бы точно так же, если бы умел печь булки или точать сапоги, как Сеня Глозман. Витя и Сеня не дадут нам пропасть. Булками и башмаками мы обеспечены до самой смерти». «Голодный босой писатель — это не характерно для Соединенных Штатов». «А в Париже все наоборот», — сказал Вадим Соловьев. «Жень Курогова, помните? Он лучше собственную жену съест, а в парикмахерскую не пойдет работать. А он ведь парикмахер. Я бы тоже не пошел», — подумав, подвел итог Вадим. «Жаль, что я не парикмахер», — сказал Лир, наливая водку в фужер. И не цирковой силач. В глазах общественного мнения я бездельник и пьяница. Вместо того, чтобы чистить тарелки в баре или служить сиделкой, я пишу слова, которые никто не читает. «Ну, давай выпьем за Вадима Соловьева». «Но здесь же десятки тысяч русских!» Вадим растерянно оглядел сидящих за столом. «Они что, не читают?» «Это другие русские», — с улыбкой глядя в фужер, сказал Лир. «Это не русские евреи. Это американские русские. Ну, вперед!»